Третьих, эти следы могли быть оставлены со специальной целью бросить подозрение на Ральфа Пейтона. Чтобы проверить это последнее заключение, необходимо было удостовериться существовании некоторых фактов. Одна пара ботинок, принадлежащих капитану Пейтону, была изъята полицией из его номера в трех кабанах. Ни сам капитан Пейтон, никто кто-либо еще не мог носить эту пару в тот вечер, потому что она находилась у коридорного в чистке. Согласно теории выдвинутой полиции, Ральф носил вторую идентичную пару. Я узнал, что у него действительно было две пары ботинок. Если мое третье предположение было правильным, то убийца в этот вечер носил ботинки Ральфа. Откуда следует, что у Ральфа была с собой еще какая-нибудь обувь? Трудно предположить, чтобы он привез с собой три одинаковые пары ботинок. Третья пара, скорее всего, должна была оказаться сапогами. Я попросил вашу сестру навести для меня справки, выяснить цвет сапог. Откровенно признаюсь, что вопрос о цвете был выдвинут лишь для того, чтобы скрыть цель моих расспросов. Вы знаете, какие результаты дали наведенные ею справки. Выяснилось, что у Ральфа Пейтона действительно были с собой сапоги. Поэтому вот первый вопрос, который я ему задал, когда он приехал ко мне вчера утром. Во что он был обут в тот роковой вечер? Капитан Пейтон без замедления ответил, что на нем были сапоги, и указал на свои ноги. На них были эти самые сапоги, поскольку с тех пор у него не было возможности сменить обувь. Таким образом, мы получаем еще одно данное для определения убийцы. Это должен быть человек, имевший возможность унести ботинки Ральфа Пейтона из трех кабанов в течение этого дня. Он умолк, затем продолжал, слегка повысив голос. И, наконец, еще одно. Это должен был быть человек, имевший возможность взять кинжал из витрины. Вы скажете, что такая возможность была у любого из живущих в доме, но я хочу обратить ваше особое внимание на тот факт, что мисс Флора Экруид была абсолютно уверена, что кинжала уже не было в витрине, когда она ее рассматривала. Он снова немного помолчал. Давайте же теперь, когда все, в общем-то, ясно, подведем итог. Это был человек, который заходил к трем кабанам в тот роковой день, Человек настолько близкий к мистеру Экрайду, что он знал о приобретении им диктофона. Человек, обладавший некоторыми познаниями в механике. Человек, имевший возможность взять кинжал из витрины до прихода мисс Флоры. Человек, у которого было куда спрятать диктофон, чемоданчик, например. И, наконец, человек, остававшийся на несколько минут один в кабинете, пока Паркер вызывал полицию, после того, как преступление было открыто. Короче говоря, доктор Шепард. И ничего, кроме правды. На несколько мгновений воцарилась мертвая тишина. Затем я рассмеялся. «Вы сошли с ума», — сказал я. «Нет, нет», — уверенно произнес Пуаро. «Я не сошел с ума». «Маленькое несоответствие во времени с самого начала обратило мое внимание на вас». «Несоответствие во времени?» — переспросил я, не понимая. «Ну да». Вы помните, все, они исключая и вас, были согласны, что от сторожки до дома пять минут ходьбы, и еще меньше, если пойти напрямик к террасе. Вы же ушли из дома без десяти девять, по вашим собственным словам и по словам Паркера. Однако, когда вы проходили мимо сторожки пробило девять. Ночь была холодная, в такую погоду человек спешит. Почему же вам понадобилось десять минут на пятиминутное дело? «С самого начала я заметил, что только по вашим словам вы заперли окно в кабинете. Эккроид попросил вас об этом, но не проверял, что вы делали там за шторы и Предположим, что окно в кабинете осталось незапертым запертым. Хватило бы у вас времени за эти десять минут обижать дом, переодеть башмаки, влезть в окно, убить Эккроида и оказаться у ворот в девять часов?» «Я отверг эту теорию». Потому что человек в таком нервном состоянии, в каком находился в тот вечер Экроид, не мог бы не услышать, как вы влезаете в окно, и схватка была бы неминуема. Но если вы убили Экроида до ухода,